на основании приказа командующего имперскими вооруженными силами маршала Лидара назначить командиром 4-го ударного флота имперских военно-космических сил шеф-адмирала Лагара Агло Ден-Акарифа, начальник генерального штаба шеф-адмирал Бокхас IX. Несмотря на серьезные потери, которые понесла школа, восемь курсантов и два преподавателя погибли, накрытые лучевым ударом с орбиты еще на марше,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 или в доступном переводе «штурммастера» примечание «старший лейтенант», все поспешили отметить, как полагается. А наша группа в полном составе, получив все причитающиеся зачеты и погоны «эксанера» примечание «лейтенант», отбыла в расположении штурмовой группы 4-го ударного имперского флота «эскадры Черные Ястребы». Разведполк, в котором нам предстояло служить, выполнял задачи оперативного обеспечения флотских операций захвата командных центров, диверсий и прочей суеты в секторе ответственности группировки. 12 кораблей эскадры, среди которых был флаг линкор «Осади» и 6 крейсеров класса «Эссарх», были способны на многое. Квартировали мы, как и вся флотская разведка, на «Осаде» в суперлинкоре, несущем на своих пусковых платформах более 300 аэрокосмических истребителей и даже эскадрилью черных посланников, чьи дельтовидные черные тела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 Вопреки моим ожиданиям, группу не расформировали, а держали в составе разведывательно-штурмового крыла, целиком состоявшего из законченных отморозков. По причине неимоверного разгильдяйства в небоевой обстановке и жуткого блядства держали нас на дальнем пилоне осаде. Впрочем, в аварийной ситуации он был вполне самостоятельным маневровым блоком. Что совсем не мешало нашим шалостям. Мне первое время было не совсем понятно,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 Наверняка сокращал себе путь по техническим ходам. Не тратя время на пустые разговоры, мы рассосались по банкам шестого класса. Вообще по уставу полагалось перед посадкой в катер провести трехминутный тест систем. Но мы, доверяя своим техникам, никогда не тратили на это время. Даже обязательный в таких случаях доктор отсутствовал. 20 минут, отпущенных командованием на упаковку, истекли. Полыхнув стартовым полем и пробежав портутно-сверкающей решетчатой эстакаде,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 Применение тяжелого вооружения невозможно по причине сейсмичности ущелья. Их просто завалит нахрен. Наша задача, атакая на космодром и командный центр, отвлечь тяжелую технику фассанианцев, чтобы это говно могло по нашей команде начать прорыв. Не геройствовать особо и боезапас не жалеть. Работаем в группах. Специально для новеньких. Ага, это для нас стало быть. Повторяю, не геройствовать. Постарайтесь найти щель поуютней и работать оттуда. «Боевая задача для вас — выжить. Все понятно». Вопрос был, впрочем, риторический. Наш шанс умереть всегда рядом. К этому моменту шедший на предельном ускорении катер сильно тряхнуло. «Мы уже в атмосфере». «Готовность к десанту», — проорало переговорное устройство, и наши кресла перешли в предстартовое положение, чуть-чуть откинувшись назад и прихватив седоков защитными скобами. Катер качнулся и стал ощутимо заваливаться на вираже,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 — Вот черт! — ругнулась Вэлл. — Как я сделаю тебе воронку? — Две минуты! — отрезал я. Раскомандовался тут. Пробухтел пори и умолк, напряженно ковыряясь в минно-взрывной амуниции. Однако к указанному сроку все было готово. Гулка ухнул направленный заряд, и массивную крышку люка разворотила лепестками внутрь. Дыра была такой тесной, что нечего было и думать о том, чтобы пролезть в тяжелой броне. Собственно, в этом и была главная сложность. Воздух планеты был практически непригоден для дыхания. В принципе, содержа кислород, он, к сожалению, имел в своем составе еще несколько очень неприятных примесей. Недолго думая, я провентилировал легкие дозвоны в ушах, отключил системы скафандра и через люк рыбкой выскочил наружу. Микки пыталась меня задержать, но я уже заныривал внутрь. Странно, но внутреннее пространство, уходящего вверх на добрую полусотню метров цилиндра,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 чтобы не пачкать скафандр, разделся догола и залез внутрь. Но моя идея на этом вовсе не заканчивалась. С помощью Мики и Карсу, старшего инженера стрелковых систем, я сбросил громоздкий бронекупол, подключил систему наведения и поворота к электронике скафандра, а все мое оружие – к стационарным генератором и системам охлаждения. Получилась очень смешная, но боюсь недолговечная конструкция –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 Спаренный со штатной импульсной многопотоковой пушкой, мой Дентрон должен, по идее, давать в створе луча не менее 2000 единиц, а Лемаран будет работать на перенасыщение защитных полей. Для танка должно хватить, наверное, но главный мой шанс – стрелять быстро и точно. Пять минут, пять минут. Сверху мне хорошо были видны и каменистый уступ, за которым начинался вход в каньон и наши позиции. С начала высадки прошло совсем ничего около десяти минут а над каньоном уже поднималась пыль 26 на связи сектор 9 угол 6 вижу облако пыли «Понял тебя 26 отозвался Паган и тут же по общей связи гаркнул к бою но ну, грешники пора принимать покаяние первый выскочивший на равнину танк легкий разведчик минго а ребята сожгли дружным залпом и без моего участия поскольку я полагая себя казарным, но коротко живущим аргументом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 Рейдер клюнул тупым рылом, вспахивая грунт, и через долю секунды превратился в огненный шар. Второй только что успел поднять хоботообразный ствол, но ударная волна от взрыва сбила прицел, и залп прошел в стороне. Второго шанса я ему не дал. Пока я развлекался, на плоту уже выползли шесть точно таких же танков, и настоящий монстр, сверхтяжелый сухопутный линкор. 800 тонн. Как его земля носит. Короткая очередь перед наступающими порядками, и поле боя утонуло в полевой завесе. Из-за большого количества металлических примесей в местной почве, сканеры системноведения и наши вражеские ослепли. «Ты что же творишь, гад?» Не отвечая злому погану, я, закрыв глаза, пульсировал в новом ритме, а подчиняясь только верхнему зрению, руки сами довернули пушечную связку. «Залп!» «Затем еще и еще!»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 И словно очнувшись, парни из нашего батальона, все еще ничего не видя, но ориентируясь на мои выстрелы, сконцентрировали огонь на линкоре. Сначала дрогнул и опал энергощит, а затем, неловко зачерпнув правым боком и развернувшись вокруг оси, линкор вспыхнул ослепительно красно-синим огнем. Я успел перекинуть огонь на танк сопровождения, как один из шедших в арей почти случайно зацепил край башни. Через несколько минут вся картина боя смазалась.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 Холеный и важный, словно в двора мэтр остановил одним движением пальцев бегущего к нам официанта и сам направился к нашим столикам. Думаю, что ребята и сами не представляли, насколько дорогой кабак выбрали. Хрустальный пол с огромным во всю величину зала аквариумом, в котором плескались невиданные твари, горящие вокруг свечи и золота Я сделал ладонью жест сидеть тихо и вышел из-за стола ему навстречу.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 В свою очередь я вынул из кармана парадного кителя сверкающую бриллиантовым напылением кредитку и воткнул ее в щель считывателя. По мере того, как сумма на экранчике проникала в мозг метра его глаза округлялись, а челюсть свисала вниз. А теперь я заглянул в его глаза так, чтобы он увидел свою смерть. Ты спишешь с этой карточки столько, чтобы хватило на самый дикий загул в твоем гадюшнике. Обычную публику отсечь,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 и смахнул несуществующую пылинку с его расшитого галунами камзола. «Сейчас ты подойдешь к столу и объявишь, что за заслуги перед Родиной вся сегодняшняя пьянка бесплатна. Я внятно объяснил». Он уже был собран и сосредоточен, словно снайпер на позиции, и, почти вытянувшись по стойке смирно, истово отрапортовал. «Будет исполнено». Я усмехнулся про себя. «Вот что значит ясность цели, подтвержденная деньгами». «Ну и славно».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 «Если приход в вашу фирму полсотни vip клиентов одновременно можно считать делом...» Он медленно вдохнул, а затем выдохнул. «Вы сказали полсотни?» «Могу я узнать точнее?» «Точнее 63». «Но...» Он слегка удивился и посмотрел на меня поверх бокала. «Но... ведь вас 64». Я рассмеялся. «Черт, всегда себя забываю посчитать». Тон его изменился и стал чуточку более деловым. «Что бы вы хотели?» «Ну, как у нас говорили, деньги наши, идеи ваши. Мне хотелось бы такого сервиса, чтобы ребята, по возможности, не заподозрили подвоха. Три недели отпуска, оформленные как выигрыши в лотереи, рулетку и прочее». Он помолчал. А затем осторожно, словно подбирая слова, произнес. «Тут мне все ясно. Я думаю, наша фирма способна все устроить. На какую сумму вы рассчитываете? Десятки достаточно? э десяти тысяч?»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 Архангелу, удачи из светлых долин. Тут уж отвечать придется, этикет понимаешь. Именем предвечного. Голос словно чужой. Голосовые связки работают на и вязка будто в жирном киселе. Это из-за жуткой вибрации. Для такого дерьмового дела, как планетарный десант, самое то начало. Причем дальше, разумеется, будет только хуже. Уже с самого начала эта история опованивала. Когда Эрдара, одна из семей нашей могучей империи, решила вдруг поискать счастье на стороне, ну, то есть в стане наших заклятых друзей свободного пространства Фасон, то верно подданные вассалы дочери предвечного из живущих по соседству не придумали ничего лучше, чем собрать все свои разношерстные банды и попытаться кавалерийским наскоком взять родовое гнездо клана Эрдара. Все было бы нормально, не будь там планетарной базы. Эрдара сначала снюхались с Фасон и втихаря несколько лет строили базу,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 Все 18 точек, обозначающие такие же, как мой, модули типа «Летающий гроб», светились ровным зеленым цветом. Это означало, что телеметрия в порядке и все готовы к атмосферному маневру. Всем, всем, выход на посадочную кривую, аэротормоза на 6. Вообще-то все делает автоматика, но доверять свою жизнь комочку микросхем стоит лишь в крайнем случае. С того самого момента, как нам объявили приказ нашего деда,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 но проскочил он мимо, как баклан, полощадюзами и хлопая причальной штангой по бокам, словно разъяренный тигр хвостом. Зато маневр десятки был безукоризнен. Подвижная штанга с вакуумной присоской на конце четко зафиксировалась на борту девятого и отвалила чуть-чуть в сторону, пропуская семнадцатый, пилот которого так же четко, словно делал это много раз, состыковался с аварийным блоком. И тут, на немыслимом изломе виража, Чуть не врезавшись бортом с десятым, состыковалась восьмерка. Надо будет этому «Орлу» всыпать по первое число, но позже. «Парни, а теперь нежно и ласково. Аэротормоза на 3 Доложить нагрузку на ГАК. Восьмой, у меня пятьсот. Десятый, 610 17 Семнадцатый, пятьсот Теперь восьмому и семнадцатому тормоза на 4 Нагрузка. Семьсот, семьсот десять, семьсот ровно. Как эхом отозвались пилоты». Теперь выводите на 9 и далее до 30, плавно и не торопясь. Не пережгите причальный конец. Для всех, кроме аварийных ботов, посадка в точку 2068 парашюты в штатном режиме». Закомандовавшись спасательной операцией, я сам почти прозевал высоту отстрела тормозных парашютов. Садился я на маневровых в облаке пара и гари. «Почти 20G». Хорошо, что у меня кроме 150-тонного боевого робота-класса «Ультиматум» и меня никого не было. А этому хоть 100 же, хоть 200. В результате такой вот посадки нас разбросало, словно брызги по стене. Всем сбор на пелинг Я отжал рычаг отделения, и меня негостеприимно выплюнуло прямо в зеленую густую жижу. Болото, ядрить его коростой всем крестов-якорем в центр мирового равновесия. Угораздило же меня». Но выплывать из бота белым лебедем меня отучили еще в учебном центре. Вынурнув из плотной трясины, я наблюдал, как в облаке пары и брызг приземлялась связка модулей, похожая на загадочный фрукт. Конечно, таким макаром я рисковал потерять всех, кто участвовал в спасательной операции. Но, по-моему, это было правильно. Если мы перестанем рисковать собой, спасая товарищей, то чем нам еще хвастаться в портовых кабаках? Посадочные блоки на земле превращались в подвижные орудийные платформы. И надо сказать, в этом качестве они были куда надежнее. Только тот, на котором я прилетел, еще топорщился в небо полураскрытыми лепестками створок. Там внутри, еще пока неуклюжий, ворочался, приходя в рабочее положение, ультиматум, равный по мощности зал по небольшому крейсеру, с очень мощным защитным экраном и по-своему очень неплохими мозгами.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 Инженерная группа. Это командир инженеров майор Дриол. «Девятка» может работать только в половину мощности. попадания зенитной ракеты. Остальные платформы в номинале. Раскрытие орудийных точек – две минуты. Последним, как всегда, докладывался командир разведчиков. Смуглокожий красавица, раздолбай и воин в 124-м поколении Гатриец Эверон Лодарги. Поиск по радиусу завершён Радиус чист для детекторов второго уровня. «Всем! Построение косое крыло! Фланговым группам занять места по мере готовности!» «Командир!» — неожиданно подал голос капитан Дарги. «Стоит ли так осторожничать? Ударная группа пойдет бумерангом, и они будут у цели вдвое раньше. Если мы провозимся дольше трех часов, то не успеем во вторую волну эвакуации, и будем торчать здесь еще два часа до прибытия транспорта в третьей. А там девчонки такую вечеринку на осаде обещают!» «Еще кто желает на вечеринку?» Все благоразумно молчали. «Инженерной группе обеспечить ракадный ремонтный резерв». Я отключился и огляделся. Мой собственный микроштаб, флагоператор линии Лорос, картмастер Амрон-132 и мастер тыл Лернан Гадо напряженно работал. Наша платформа уже щетинилась стволами башенных и турельных излучателей. Командир Лини, есть сигнал от воронов. Лигурийские вороны, ударная часть нашего десанта, должна была десантироваться в тыл оборонных укреплений форпоста в глухой тишине. Интересно, что внезапно в моем шлемофоне возник истерический крик кого-то из операторов. Вороны просят стратегической поддержки, нас атакуют тяжелыми ракетами. И дальше просто тишина. Судя по всему, кто-то запалил хвост генералу Дироу. Усиленный полк отборных десантников, около тысячи рыл.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 В инженерной группе дистанционный мониторинг полей в режиме полного доступа. Ультиматум. Контроль». Сразу отозвался синтезированный голос сверхтяжелого робота. «Щит в режим красный. Отключение по команде инженерной группы». Я набрал в рот воздуха, собираясь отдать еще какие-то указания, но тут по нам врезали. «18 ракет возмездия. Если бы не роботы, нас бы не стало в первые три секунды». Но шесть могучих машин...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 На эту команду отзывались четыре тяжелых робота. «Контроль. Щиты в аварийный режим. Инженерная. Поле 135. И через паузу. 95. До сих пор не знаю, что нас спасло. Может, то, что мы стояли в коконе, или силовые щиты роботов. Все-таки Фасон не могли знать, что они у нас есть. А может, то, что мы достаточно серьезно отклонились от первоначальной точки приземления и не попали в эпицентр. Не знаю. Скорее всего, все сразу».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 Судя по данным так навигатора, пусто. Ну да. А если кто и спрятался в тройной кокон маскирующих полей, то он нам не помощник. Если это и не полный, и детс, то начало очень похожее. Всем. Судя по всему, остальная часть десанта и корабли поддержки уничтожены. Помощи не будет. Если мы после всего этого не порвем этих засранцев в клочья, цена нам корка заплесневелого хлеба в день урожая.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 Курсовой вектор — ноль. Принято. Покладисто ответил робот. Всем. Конфигурация персональных щитов — кокон. Обратный отсчет на тактические экраны. Пять, четыре, три, два, один. Вперед. После распада кокона взгляду предстала выжженная до спекшегося стекла равнина. И только маленький кусочек болота, который мы сохранили собственным брюхом. 200 человек и 6 боевых машин —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 «Разведка!» «Командир!» «Обеспечить динамическое целеуказание для штормов!» «Сделаем!» Наземные укрепления форпоста были начисто сметены шквалом огня. Но это была только верхушка айсберга. Оставалось еще неясное количество этажей вниз, и черт знает сколько километров в стороны. «Всем!» «Так!» «Теперь, ребята, спокойно, неторопливо. Работаем двойную спираль. Боевым тройкам приготовиться к штурму. Ультиматум! По команде «0» взломать верхние перекрытия».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 Со сдвоенных пушек робота сорвались лиловые шары, и поверхность дико вспучила фонтаном пыли. Робот завис над воронкой и не успел опасть поднятый взрывом грунт, как в воронку со всех шести турелей ударили темно-красные лучи. Земля кипела и превращалась в пар. Несколько томительных секунд, и в наушниках прозвучал мягкий ракочущий голос ультиматума. «Перекрытия взломаны. Штурмовым группам. Пошел. И полегче там, парни» не исключено, что мы здесь задержимся». не быстро но спокойно и уверенно, будто вода в пересохшую землю, ребята втянулись в глубь крепости. Тут же я услышал, как звонко защелкали ружья и завизжали взбесившимися бензопилами крупнокалиберные пушки тяжелой пехоты. Сопротивления, конечно, не было, да и не могло быть. Имперский космодесантник от 500 до 1000 килограммов сверхподвижной брони и оружия, плохая добыча, Даже для стационарных орудий, каковых внутри крепости, не могло быть по определению. Командир, ремпост развернут. Дриол, как там медики? Я думаю, они еще возятся. Ты подбросим техников. Я чувствую, что госпиталь еще пригодится. Сделаем, — ответил поскучневшим голосом шеф инженерной группы. Штурмовая 21 вызывает командира. Что у вас там, 21 -я? Обнаружен пульт управления энергосистемой. Пульт под охрану. Всем... «Ищите центральные и резервные посты. По обнаружении, обеспечить охрану и перевод систем под наш контроль». Через час с небольшим все было кончено. Ребята еще гоняли по коридорам остатки недобитой сфоры, а я уже ревизовал свою добычу. Стандартный фасанянский бункер звездообразной формы. Центральный купол и пять пусковых ячеек на шесть стволов каждая. Но нет, есть еще какие-то странные полости между пусковых ячеек. Интересно.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 Что за секретность? Шесть новёхоньких ракет возмездия на пусковых и двадцать на складе оперативного хранения. То есть практически готовых к пуску. С содроганием я подумал о том, что могло случиться, если б ракетчики форпоста не решили сэкономить и влупили по нам всем, что было. Наличествовал также неповреждённый реактор защитного поля, правда, с сначисто выгоревшей системой управления. Видно, кто-то из наших орбитальников перед смертью расстарался. Система погасила удар, но в результате сама ушла в дым. Над выгоревшим пультом колдовал шеф инженерной службы и кто-то из разведзвода. «Дриол!» «Ну?» Да нельзя сварливым голосом отозвался мой зампотех. «Что можно сделать с этой кучей огарков?» «Ты про генератор?» «Если дашь распотрошить ультиматум...» «И не проси!» — отрезал я. «Могу отдать одного шторма!» «Ладно!» Он тяжело вздохнул. «Сделаем!» «Шторм-1!» В непосредственный контроль шестой группы. Принято. Может набрать роту из одних роботов, тоскливо сказал я. Не скандалят. Воюют просто заглядение «Очистить их сам будешь?» донесся ехидный голос Дреола. «Если через пять минут щит не заработает...» раздельно начал я. «И я уже весь в трудах», покладисто ответил зампотех. «Любимая работа — делать из говна масло». «Слушай, Дреол...» «Тебе слова «Одесса» и «Привоз» ничего не говорят?» — подозрительно произнес я. «Нет, а что, должны?» «Еще как!» — мстительно проговорил я и отключился. «А ведь не справится майор. Будет рвать пупок и молчать, но не успеет к сроку. Слишком много задач». «Командиром групп, посмотрите, кто там у вас разбирается в инженерных коммуникациях или имеет техническое образование. Отправить в распоряжение майора Дреола. Исполнять». «Разведка». «Командир».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 И только в дальнем углу, в окружении одетых в броню десантников, накрепко привязанных к стулу, топорщился гуманоид неопределенного пола. Из-под плотно сжатых губ намятый комбинезон стекала тонкая струйка слюны. Да, психотропный допрос — это совсем не сахар. Особенно, если его проводят бойцы моего разведзвода. Они просто психи, к несчастью для врагов империи, прекрасно обученные и абсолютно лишенные таких предрассудков, как гуманизм и прочее. Кто таков? Утверждает, что диверсионный отряд имперской разведки имеет приказ взорвать Ореном при возникновении определенных ситуаций. Каких ситуаций? Откуда он вообще взялся на чужой-то базе? Я с интересом посмотрел на пускающего слюни разведчика. Не говорит. Гатриец разрыл руками. мента блокада На вроде. Гатриец кивнул шлемом и добавил. Мы тут корячимся, а они... Остальные члены команды. Изолированы. Ригги махнул рукой куда-то в сторону служебных коридоров. «Он сказал, где это чудо». «Ну, еще бы он не сказал», — ласково произнес Эверон. «И даже показал, и сам код набрал. Покладистое такое чмо». Одного взгляда на пленного было достаточно, чтобы понять. Покладистость была свежеприобретенным качеством. «Веди». «Короткий, метров в сто коридор, массивная дверь» вывернутая с корнем турель излучателя и тускло освещенный ангар метров сорока длиной и высотой около десяти. И в центре, спокойненько так поблескивая серыми и полированными боками, полуцилиндр, эдакая разрезанная вдоль восьмиметровая колбаска, лежащая на плоской части, реном, широко известная в узких кругах планетарная мина Дархонского производства. Вот, оказывается, чего мне не хватало для полного счастья. И сказал...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 Я подошел ближе. Управлялась эта штука, судя по данным разведбюллетеня, просто. Двадцатизначный плавающий код включал и отключал всю систему. Были еще какие-то сложности, связанные с транспортировкой в активном состоянии, но нас это пока не волновало. Это была такая петарда, что хотелось поскорее отнести ее подальше и забыть, как страшный сон. Капитан, мину тихо погрузить на АИДИ. Обеспечить возможность дистанционного запуска корабля и активации мины. По исполнении доложить. Сделаем. Лот Дарги коротко кивнул и уже сделал движение, чтобы отбыть командовать своими висельниками, но тормознул с немым вопросом в глазах. И еще. Что там? Дарги замялся. Ну, на нижних этажах. Вроде шахта что ли. Дарги, не тяни, что там? В ответ он отключил внешнюю связь, приподнял стекло бронешлема и сдвинул тактический экран в сторону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 Впрочем, вместе смогли с замками между шлемом и скафандром. Я медленно стянул горшок с головы и, не глядя, протянул его за спину со словами. «Ребята, погуляйте». Потом нюхнул сухой машинный запах подземелья и кивнул гатрицу но «Ну Его ответ разительно отличался от задумчивого облеяния 30 секундами ранее. Четко и уверенно, не сомневаясь и гася все мои сомнения в корне. «Шахтный конвейер типа ЛОК-300». Судя по оборудованию и остаткам породы на конвейере, риготовая руда. Плотность на глаз 3-4%. Оборудование работоспособно и, судя по износу, практически новое. Обогатительный комплекс, плавильный блок. Выход – стандартный 200-граммовый слиток. 2 тонны слитка в контейнерах и около 100 тонн руды в системе шахта-обогатитель-плавильный блок. Если б не Дарги, ни в жизнь не поверил.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 Нас просто сотрут в пыль. Вместе с планетой, если понадобится. Оборудование и шахтный комплекс заминировать на одну кнопку. Исполнять. Есть. Гатриец коротко кивнул и испарился. Одна без связи и поддержки на задворках обитаемого пространства, а точнее на линии боевых действий. Риготовая шахта под задницей. Никаких иллюзий. На нас навалится так. Но десант — это не только пьяные понты в зачуханном баре.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 что при необходимости можно было оснастить еще одно подземелье. Единственное, чего нам катастрофически не хватало, так это времени. Ну да ладно. Пять наших железных парней, роботов, встали на места снесенных огневых башен. Естественно, лишаясь своего козыря мобильности, зато получая стационарную подпитку от реактора базы. Против серьезного наезда не продержаться, но кавалерийскую атаку умоем. «Инженер?» «Да, командир. Как защитные мероприятия?» «Десять минут. Ремзону перенесли. Второй сектор, уровень семь. Добро. Тоннели перекрывать собираешься. Часть заминировали, еще часть под прикрытием турельных пушек с посадочных модулей и маневровых двигателей». «Да, двигателями это он здорово придумал. Для факела перегретой плазмы энергозащиты тяжелого скафандра просто дым». Докладывает медгруппа. «Госпиталь, уровень шесть, первый, третий сектор». «Доклад принял». Третья, вторая, четвертая группы. Боевое перестроение «Утес». Командирам обеспечить ротацию групп в горячем режиме. Инженерной группе обеспечить боепитание и энергозапитку от стационарных источников. Группа связи. На приеме. Как орбита. Контакта нет. Одну на прием, остальные в режим дальнего обнаружения оповещения. Мы окапывались. Еще 5-6 часов, и нас, беспланетарная бомба, уже не выковыришь. Группа обеспечения командиру. «Что там у вас?» «Посты горячего питания и столовые развернуты». «Местные склады прошерстил?» «Обижаете». «Да, моя интендантско-фельдегерская служба, это те еще хомяки. Боюсь, их и планетарная бомба не возьмет». «Попробуйте организовать что-то вроде комнат отдыха и сна личного состава, чтобы снять броню, помыться и поспать». «Сделаем». Уверенно отозвался шеф интендантов. «Существовал еще один вариант. С нами, возможно, попробуют договориться». Но это как раз будет здорово. Потянуть время, пока подойдет ударная флотская группа, продержаться до ее прихода. Мечты, мечты. Командирам подразделений. Обеспечить отдых личного состава и службу войск на закрепленных территориях. Командир. В наушниках раздался испуганный, словно у ребенка, готового вот-вот заплакать, голос флаг оператора и командира группы связи, красавицы-гатрейки Лини Лорос. Лини, ты чего орешь? Командир, на связи командующий флотом адмирал Лагар. «Жив все-таки, дед. Это хорошо. Это значит, что мы уже не одни. Этому я верил. Легендарный дед не бросал своих парней. Было вообще нечто странное в том, как его выдернули из пенсионного захолустья и отправили на самый горячий кусок фронта. Голос его, похожий на скрип ржавой лебедки из-за неоперабельного дефекта связок, был несколько наигранно бодр весел. «Сынок, ты еще жив?» «Дон Холагар. Рота Архангел захватила форпост и закрепилась на позициях. Пару дней простоишь?» «Смотря как навалятся», — заметил я осторожно. «Навалятся всей кучей. Ракетами для начала сыпанут, но не сильно. Потом два десантных транспорта. Штурмовая дивизия полного состава. По оперативным данным, там еще куча ходячего железа, но тяжелых нет. Если продержишься до подхода флота, обещаю полковника» алмазный меч из рук императрицы. А парням можешь пообещать от моего имени флотский крест первой степени и для офицеров двойную радугу. — Попробую. — Ты не пробуй, майор. — вкратчиво, но настойчиво проговорил дед. — Ты сделай. Просто сделай и все. И не вздумай сдохнуть. В преисподней найду. Щелчок и связь оборвалась.